Глава 1036. Мир Бога Девяти Морей. Как только морские твари и демоны открыли глаза, ближайшие к Манхау существа бросились к нему через туман Девятого моря. Туман заклубился, и оттуда послышался едва различимый рёв. Тем временем Манхау оставил размышления о своих великих устремлениях и, прищурившись, вляделся в туман впереди. Без какого-либо предупреждения туман разошёлся в стороны, и оттуда с рёвом вылетел гигантский морской котик. В длину существо достигало полных 9 метров, и из-за странной зубастой пости больше напоминало собаку. Вырвавшись из тумана, зубастое существо сауры аурой, сравнимое с царством бессмертия, в считанные мгновения добралось до Манхао. Его глаза горели безумной жаждой убийства, словно он не мог жить под одним небом с Манхао. Появление странного зверя порядком его удивило. Это был его первый визит в Девятое море, поэтому он просто ещё не успел нажить здесь себе врагов, если, конечно, не считать Фань Дун Эр. Нападение морского котика стало для него полнейшей неожиданностью, когда ему в нос ударил запах сырой рыбы, он нахмурился и холодно посмотрел на зверя. В метре от своей цели существо широко раскрыло пасть, намереваясь сцепиться в Манхао зубами, но тот молниеносно выбросил руку и схватил его за шею. Морской котик заскулил и начал отчаянно вырываться, к несчастью для него Манхао удержал его стальной хваткой. Сила его физического тела находилась на самом пике царства бессмертия, поэтому лишь небольшая горстка людей могла вынудить его прибегнуть к магическим техникам. Для большинства врагов царства бессмертия ему было достаточно одной из силы своего тела. Глаза Манхау холодно сверкнули, и он резко сжал пальцы. Послышался хруст, морской котик несколько раздёрнулся, а потом обмяк. Манхау сломал ему шею и уничтожил его душу. Перед смертью существо безумно оскалилось. Манхау нахмырился ещё сильнее и отпустил руку, позволив бездыханному телу упасть в море внизу. В этот момент со всех сторон послышались новые животные крики и вой. В мгновение ока его окружили несколько дюжин морских тварей. Среди них были существа всех мастей, но выглядели все одинаково свирепо, они без промедления бросились к Манхау, несводя с него своих покрасневших от злобы и безумия глаз. От них даже начали расходиться волны магических техник, отчего небо и земля сдрожали, а Девятое море забурлило. Брови Манхау ещё сильнее сдвинулись к переносице, творилось явно нечто очень странное, Холодно хмыкнув, он лёгким движением кисти вызвал 500 чёрных жуков. Они разлетелись веером, громко жужа полетели навстречу морским тварям, в следующий миг воздух сотряс вой ознаменовавший начало сражения. Что бы ни делали морские твари, их божественные способности не могли навредить чёрным жукам. Их острые зубы разбивались о крепкие панцири насекомых, а вот сами жуки с лёгкостью перекусывали их пополам. За 10 вдохов всё вокруг окрасилось кровью, от нападавших остались только истерзанные трупы, но ну и их быстро сожрали чёрные жуки. Это была кровавая жестокая сцена, но Манхао довелось видеть вещи похуже. Эта сцена не вызвала в нём совершенно никакого дискомфорта, однако его брови по-прежнему были нахмурены. Он двинулся вперёд, послав на разведку чёрных жуков. За следующие несколько часов на них неоднократно нападали обезумевшие морские твари Девятого моря. Сперва в атаке принимали участие всего несколько существ, потом их количество увеличилось до пары дюжин, а потом на него и вовсе нападали сотни морских тварей. С дна моря даже поднялся морской дракон и жутким рёвом попытался проглотить Манхао. «Здесь явно дело не в Фаньдун Эр», заключил он со зловещим блеском в глазах. Чёрные жуки ступлённо рвали воющих морских тварей на части, что до морского дракона длиной в 30 метров Манхао просто сделал шаг ему навстречу и ударил кулаком. Могучий зверь вздрогнул, а потом его разорвало на части. Вскоре Мэнхэу стало не по себе. Его со всех сторон обступал клубящийся туман, поэтому он раскинул божественное сознание. С его помощью он выяснил, что в его сторону двигаются практически тысячи морских тварей, некоторые из них были человекоподобными и имели угольно-чёрную окраску. Судя по их аури, они явно были не простыми морскими тварями, а чем-то более опасным. Во взгляде каждого существа читалась обжигающая ненависть, вот только это было ещё не всё. Со временем Манхао выяснил, что его ненавидели не только морские твари. Создавалось впечатление, будто по какой-то необъяснимой причине само Девятое море хотело его изгнать. Вдалеке Манхао увидел ещё больше морских тварей. Никто точно не знал, сколько существ обитает в бескрайнем Девятом море. Однако он утром чувствовал, что если всё это не прекратится, то его затянет в полномасштабное и кровопролитное сражение, которое привлечёт к нему ещё больше жутких морских обитателей. От этой мысли у него холодок пробежал по коже. Когда им заинтересуются существа силой поздних ступеней царства древности, тогда ему будет не сдобровать. «Проклятье, что происходит?» Ломал голову Манхао. Он мысленно приказал чёрным жукам взмыть вверх, подальше от поверхности моря. За ним в погоню сразу же бросилось больше тысячи морских тварей. В этот момент он вытащил из бездонной сумки верительную бирку и высоко поднял её над головой. «Ученик Манхао вернулся в мир бога Девяти морей!» «Прошу предоставить мне эскорты сообщества!» Во всю глотку прокричал он. С этими словами он переломил нефритовую бирку, поднялась могучая репь унесшая его голос в пучину моря. К этому моменту свора морских тварей практически добралась до него. Манхау явно не собирался становиться добычей всех этих разъярённых существ. Холодно фыркнув, он вспыхнул силой своих бессмертных меридианов, а потом, взмахнув рукой, вызвал десятки тысяч гор, которые и обрушил на морских тварей». В этот момент со дна моря послушался чей-то холодный голос. «Ты Мэн С рокотом морская вода разошлась в стороны, и оттуда вышла фигура. Он сделал шаг и завис в воздухе над морским туманом. Это был мужчина, вот только с очень странной внешностью. Его кожа была чернильного цвета. Несмотря на отсутствие чешуи, на его лбу виднелась золотая рыбья чешуйка. Его одежды члена мира бога Девяти морей очень напоминали наряд Фань Дон Эр во время их первой встречи. От его взгляда все морские твари застыли на месте, а потом развернулись и исчезли под водой. Манхао сразу же проверил территорию божественным сознанием. Выяснилось, что, хоть они и успокоились, ни одно из существ не уплыло далеко. Их холодные глаза всё ещё сияли жгучей ненавистью. «Спасибо, что выручился, брат Даос!» С облегчением сказал Манхао, он сложил ладони и поклонился мужчине. «Меня зовут Манхао. По приказу трёх великих даосских сообществ я прибыла в мир Бога Девяти Морей». Судя по его виду, мужчина не являлся практиком, а был странной смесью морского зверя-человека. Благодаря особым магическим техникам он мог принимать человеческое обличье, от него исходило ощущение, похожее на демона, и всё же он таковым не являлся. Мужчина мрачно смерил Манхау взглядом, при этом в его глазах промелькнули ненависть и отвращение, с которыми ему удалось совладать с очень большим трудом. «Пойдём!» – холодно процедил он. В нём инстинктивно поднялась жажда убийства. Силой воле подавив её, он полетел вниз к дну моря. Лицо Мэнхау потемнело, ему не было дела до морских тварей, но он не мог понять, почему это существо ненавидело и желало его смерти. Всё-таки он не сделал ничего, чтобы оскорбить кого-то в Девятом море. Держась на стороже, он с холодным смешком собрал чёрных жуков и последовал за мужчиной. Во время путешествия оба молчали. Приближаясь к дну моря, Мэнхау ощутил присутствие новых видов морских тварей. Все они считали его врагом. «Почему они себя так ведут?» – размышлял он. Они спускались все глубже и глубже, пока на его лице не проступило удивление. По мере погружения давление стремительно усиливалось, однако его культивация сама собой начала вращаться, чтобы ему противостоять. Оно не являлось эффектом какой-то запечатывающей магии, а было естественным давлением Девятого моря. Оно ограничивало силу его культивации, словно ему на плечи взвалили нечто очень тяжёлое, Из-за этого магические техники, которые легко применились на поверхности, здесь использовать будет гораздо труднее. Чем глубже они погружались, тем сильнее становилось давление. Манхау с удивлением обнаружил, что его культивация ослабла на 30% от её изначальной силы. В его глазах вспыхнул азартный огонёк, только сейчас он понял, почему Мир Бога Девяти Морей являлся одной из самых могучных организаций. Если здесь долгое время заниматься культивацией, то по возвращении на поверхность сила культивации станет намного сильнее, чем раньше. Три даотских сообщества просто невероятны. Должны существовать некие особые причины, почему им удалось просуществовать столько веков. Видимо, занятие культивацией здесь достаточно, чтобы практики мира бога Девяти Мории были намного сильнее представителей остальных сект. В этот момент он перестал сопротивляться давлению Девятого моря и начал пытаться выдерживать его без помощи культивации. Когда догорела палочка благовоний, мужчина довёл его до совершенно удивительного места. На дне моря находился огромный подводный остров. Он не лежал на морском дне, а парил в воде, исчезая далеко в черноте моря. Чем-то он напоминал сказочный дворец царя-дракона. Всюду виднелись покрытые узорами камни, стоящие рядом с многочисленными теремами, причудливые экзотические цветы, а также горные цепи, между которыми лежали города и реки. В лучах яркого света повсюду летали мириады практиков, в воде проплывали морские драконы, наполняя весь этот мир ощущением жизни. На входе в сообщество стояло 9 врат сверкающих золотом. На самых первых вратах было выбито четыре слова: Мир Бога Девичий Марии.